Глава десятая. Алексис. С опухшими глазами, вымотанная до предела, поутру я потащила свою усталую задницу на работу. Полностью Мордекай, конечно, не поправился, но сироп облегчил его кашель, позволив крепко уснуть. Однако ни Дейзи, ни я уже не сомкнули глаз. Обнявшись, мы сидели на кровати Мордекая, неотрывно наблюдая за ним, чтобы удостовериться, что он в порядке. Стеклянные двери раздвинулись, и в лицо мне пахнуло затхлостью. Кремовые полы сияли под цветом ярких потолочных неоновых ламп. Передо мной раскинулся лес вешалок с одеждой. За ними высились полки с нижним бельем, справа располагались средства личной гигиены, а дальше, в глубине, находился мой отдел. Постельных и банных принадлежностей. Если я работаю в крупнейшей сети магазинов, где есть все, почему я отправилась за одеялом в другую лавку? потому что данный конкретный магазин принадлежал кучке ненавидящих магию сволочей, управлялся еще одной сволочью, и продукция его разрабатывалась сволочами так, чтобы ломаться и разваливаться через пару месяцев работы, дабы клиенты возвращались за новой порцией. Тем не менее, это была работа, в которой я остро нуждалась, поэтому я мирилась с ней. Что дают, берешь и не ноешь. Я вздохнула. Ненавижу, когда высказывания матери самовольно лезут мне в голову, портя и без того скверное настроение. Пробив карточку табельного учета, я направилась в свой отдел. И пару секунд тупо созерцала полнейший разгром, учиненный всего за несколько часов. Коврики для ванны измяты и затоптаны, полотенца скомканы как попало, цвета перемешались, а держатель для зубной щетки валяется на полу, разбитый вдребезги Люди такие неряхи когда знакомятся с товарами дешевого, лишенного индивидуальности магазина. А может, так же неуважительно они ведут себя и в любом другом месте. Понятия не имею, но если бы Дейзи и Мордекай устраивали такое у нас дома, то получили бы взбучку. Мысль о Мордекай изгнала праведное раздражение. С тяжелым сердцем я приступила к своим управленческим обязанностям. В отделе, состоящем из одного человека, двигаясь из одного конца секции в другой, Прибираясь за посетителями. Завершив проход, я начала все сначала, устраняя все тот же бардак на тех же полках, которые вроде бы только что привела в порядок. Бесконечный цикл, что и говорить. Через несколько часов моего бездумного оцепенения в кармане завибрировал телефон. Надеясь, что это будильник возвещает о начале ланча, я извлекла мобильник на свет и глянула на экран. Страх пронзил мое сердце. Звонили из дома, а поскольку Дейзи и Мордекай знали, что мне запрещено пялиться в телефон или отвечать на вызовы в торговом зале, значит, ситуация была чрезвычайной. «Да?» — выдохнула я, торопясь к складу. «Это я!» В голосе Дейзи звучали страх и решимость. «Он опять за свое, я не могу его разбудить! Алексис, он умрет, если мы не сделаем что-нибудь! Он и двух дней не продержится! Тебе это известно не хуже, чем мне!» Словно стальные обручи сдавили мне грудь, но я проглотила страх. Делу это не поможет. Постарайся усадить его и включи отпариватель. Дай ему средства от кашля. Я попрошу аванс наличными, так мы выиграем время. Это тебе слишком дорого обойдется. Понятия не имею, откуда она узнала, но поскольку это было правдой, я ничего не сказала. Кроме того, ты уже пыталась, и тебе отказали. Ты маг, помнишь? Тебе не доверяют. Но этот урод Дэнни должен мне 200 баксов, на том и сыграем. Прихвати там у себя меч или еще что-нибудь. Если я позвоню снова, это будет означать, что все пошло прахом, и мы должны дать отпор. Нет. Нет. Я понизила голос, поскольку парень на погрузчике подозрительно зыркнул на меня и поспешила к огромному штабелю нераспечатанных коробок. В дальнем углу праздно стояла женщина в другой униформе, подпиливала ноготь и мрачно наблюдала за мной. Понятия не имею, что она тут делала. Я попрошу аванс наличными. Ты согласишься на ту работу у отца Дэнни. И, пожалуйста, не зови этого мальчика уродом в лицо. Людям это не нравится. Кстати, он ведь мальчик, да? Не взрослый мужчина, он твой ровесник? Если он не заплатит, я назову его уродом. И да, ему 14. Почему, думаешь, он купил поддельную травку? Потому что не знает ничего лучше. Аргумент. Но... Просто согласись на работу в их семейной ветклинике. Лекси, я тебя люблю, но решение ты принимаешь дерьмово. Немедленно перестань ругаться. И деньги не растут на деревьях. Голос ее оборвался. На заднем плане раздался хриплый, отрывистый кашель. Черт! О, черт, там кровь! Что? Я стиснула мобильник так крепко, что он, казалось, сплавился с моими пальцами и ладонью. Женщина в форме... Сделала шаг в мою сторону. На лице ее было написано замешательство. «Он кашляет кровью! Кровью, что мне делать?» Меня бросило в жар. «Проклятье!» «Все к черту! Возьми деньги у Дэнни! Дома есть бита! Если он заортачится, скажи ему, что я лично набью ему морду!» «Пожалуйста, не держи на меня зла за это жуткое воспитание!» «А как быть с морди?» «Я сейчас приеду, я присмотрю за ним!» Сама того не осознавая, я уже неслась по магазину, направляясь прямиком к кабинету начальства. Добежав, я, задыхаясь, ворвалась внутрь. Блестящая лысая голова Джейсона Бертрама дернулась резко, повернувшись ко мне. Раздражение его было очевидным. Ну как же? Пришлось оторваться от такого захватывающего занятия, как раскладывание пасьянца. Конечно, он занят. Он ведь начальник. И, конечно, шутить сейчас не стоило. Мне нужно, чтобы он был на моей стороне. «Извините за вторжение, мистер Бертрам». Я положила руку на дверной косяк, показывая, что технически я не вторгаюсь в его личное пространство. Мелочь, но все-таки. Но у меня возникли срочные семейные обстоятельства, мне нужно уйти на ланч пораньше. Круглое лицо омрачилось. Довольно обычное явление при разговоре со мной. Он и нанял-то меня только потому, что мало кто проявлял желание работать в зоне двойного сообщества. «До твоего ланча еще...» Он посмотрел на часы. Три часа. Два, я пришла в девять. Но у меня нет выбора, мой подопечный болен, нужно, чтобы кто-то присмотрел за ним, пока другая моя подопечная сходит за лекарством. Кореи глаза начальника остались холодными и равнодушными. Твой ланч через два часа. Пусть твоя подопечная подождет, пока... Он может не протянуть двух часов. Пожалуйста, мистер Бертрамп как не находящаяся в отпуске по болезни или по уходу за больным родственником. У меня не бывает таких отпусков, я не подпадаю под трудовой кодекс, я ведь маг. Думаю, тебе следует очень серьезно взглянуть на свою жизнь. Предприятие не может жонглировать расписанием из-за взбалмошного сотрудника. Но, мистер Бертрам, всего два часа. Довольно. Уйдешь раньше и можешь подавать заявление об увольнении по собственному желанию. Губы его сжались в тонкую бесцветную линию. Несколько секунд я ошарашенно смотрела на гада, приоткрыв рот. Рассудок лихорадочно перебирал варианты занятий, за которые я могу ухватиться, пока не найду другую работу. Потом перед моим мысленным взором мелькнуло больное и измученное лицо Мордыкая. Губы мои скривились в невеселой улыбке. — Ты жалкий ублюдок! Я сорвала с рубашки бейдж с моим именем, подумывая о том, не воткнуть ли булавку начальнику в ногу. Но тогда он мог вызвать копов, а мне это совершенно ни к чему. Подавись ты своей работой! Кстати, для протокола я точно знаю, что у меня самый чистый, самый аккуратный отдел во всем этом вшивом магазине. С тех самых пор, как я начала работать, меня регулярно номинируют на звание сотрудника месяца. Посетители отзываются обо мне как о внимательном и вежливом продавце. Всего за полгода я заработала звезду за отличное обслуживание. Звезду, которую, естественно, никогда не видела. Глаза толстяка расширились, щеки побагровели. «Да, я просматриваю досье. Мне хочется знать, хорошо я работаю или мне нужно совершенствоваться. А поскольку никто тут не удосужился вести меня в курс дела, мне пришлось заниматься самообразованием. Мы, маги, отличаемся ловкостью и изобретательностью». Как тебе, наверное, известно, грязный, злобный ублюдок. Надеюсь, за ланчем юркая птичка нагадит тебе на лысину. Возможно, я использую свою суперсилу, чтобы это произошло. Бертрам шумно втянул в себя воздух, и я едва расслышала сорвавшееся с его бескровных губ слово «ведьма». Уверенно живимый в эпоху охоты на ведьм, он был бы из тех близоруких пуритан-лицемеров, что возглавили бы мое побивание камнями. А я не ведьма. Я отдала бы свою левую руку за такую магию. Но невежды вроде Джейсона Бертрама классические чеширы считают любую женщину, обладающую магией, ведьмой, не желая слышать ничего другого. И каждого готова убеждать, что огонь — лучший способ избавить от нас мир. Сказали бы такое элементалю огня, вот бы тот посмеялся. Свою последнюю зарплату я получу через 24 часа. Таков закон в этой зоне, независимо от того, что произошло здесь сейчас. Ворвавшись в дом, я сразу кинулась в комнату подопечных. Обмякший Мордекай лежал на кровати, и изо рта его сочилась красная струйка. Дейзи была права. Он умирал. «Фрэнк, давно ушла Дейзи?» — спросила я, снова рванувшись к входной двери, запоздала, заметив записку, оставленную на кухонном столе. Хотя не знаю, ушла ли она сразу после разговора со мной или еще попыталась привести Мордекая в чувство. «Эта сквернословная девчонка с кукольным личиком ушла минут пятнадцать назад», — доложил Фрэнк. «Бегом побежала». «Знаешь, это противозаконно — не пускать несовершеннолетних в школу. Они нарушают...» «Поняла, поняла, теперь убирайся с моей лужайки!» Я захлопнула дверь и поспешила к столу, чтобы прочитать торопливо нацарапанную Дейзи записку. «Времени нет, взяла твою заначку. Вернусь с лекарством и с дачей. Моя заначка, то есть все, что у меня было, до последнего цента. Деньги хранились в тайнике, о котором дети знали. Как раз на такой случай. Вернувшись к Мордыкаю, я уложила его голову к себе на колени, убедилась, что дыхательные пути не перекрыты, и пар попадает в них, и занялась тем единственным, чем могла заняться сейчас. Стала ждать.